«Потерянная и одинокая». Я думала, почему кто-нибудь не сделает хоть что-нибудь, чтобы улучшить наш мир. Потом я поняла, что кто-нибудь — это я, автор неизвестен. Первый день после перевода в новый колледж был очень грустным. Но зачем же я оставила своих друзей? Зачем выбрала место учебы, которое находится так далеко от дома? В новом кампусе я ни с кем не была знакома и не умела ориентироваться в многочисленных зданиях, где проводились лекции. Это было начало января, сразу после новогодних праздников. Я сидела в комнате общежития, окружённой лишь крашенными белыми кирпичными стенами. Что же я наделала? Я слонялась по кампусу, заглядывая в листок с расписанием занятий и сверяя его с номерами окружающих зданий. Уткнувшись подсказку, я постоянно врезалась в чьё-нибудь плечо или рюкзак. Мимо меня пролетали велосипедисты, чуть не сбиваясь с ног, и к глазам начали подступать слезы. Я уже два раза опаздывала на урок химии и ощущала себя потерянной и одинокой. Но я подумала, что иногда чувство одиночества может быть и к лучшему. Если бы мы никогда не чувствовали себя потерянными, мы бы не пытались отыскать более глубокий смысл в жизни». В свободное от занятий время мне было совсем нечего делать, я просто сидела в своей крошечной комнате. Чтобы хоть чем-то себя занять, я начала плавать в бассейне при кампусе, но ощущение, что я в ловушке, никак не отступала. Мне нужно было больше. Поскольку я с детства росла в окружении домашних животных, мне не хватало компании какого-нибудь зверька. В адресной книге я довольно быстро нашла приют для животных, Куда я и отправилась, пригласив за компанию свою однокурсницу. «Это что за дыра?» — спросила Эмми, когда мы подошли к приюту. Темное здание, окруженное забором из колючей проволоки, было похоже на дом из фильма ужасов. Маленькая вывеска на высокой калитке была покрыта толстым слоем пыли и висела на последнем гвоздике. «Они должны быть открыты?» — сказала я, пожимая плечами. «Правда про себя я подумала, что мы ошиблись адресом». У этого здания было всего одно крошечное окошко и вокруг ни травинки. Пару минут спустя оттуда вышел мужчина в красной фланелевой рубашке и синем джинсовом комбинезоне. В его губах была крепко зажата сигарета. «Чего вам?» «Мы волонтеры. Хотели побыть с животными». Запинаясь, заговорила я и изо всех сил, стараясь не убежать обратно к своей машине и не уехать отсюда побыстрее. «Заходите». Пробормотал он и пошел обратно к двери. В первый день волонтерства мы оказались в комнате с кошками. Она была крошечной и от пола до потолка заставлена клетками. В них сидели кошки всех возрастов, размеров и цветов. Почти все миски с едой и водой были пустыми. В некоторых были даже кучки пыли. Многие из кошек болели, и все они очень хотели внимания. Им было одиноко и страшно. Я их прекрасно понимала, и мое сердце за них болело. Мы с ими пробыли в приюте до закрытия. Мы стали ходить туда каждое воскресенье, гуляли с собаками, ставили еду и воду в каждую клетку, выпускали кошек по очереди, чтобы они могли размяться и побыть на солнце, которое просвечивало через крошечное окно в соседней комнате. Мы приносили им угощение и игрушки. На следующий год мы организовали волонтерский день, и много студентов из нашего колледжа пришли выгулять собак и провести время с сиротливыми зверьками. Я больше не чувствовала себя одинокой и не сидела без дела у себя в комнате, а заботилась о тех, кто в этом нуждался. Я наконец-то стала жить и открыла в себе тягу к помощи существам, которые отчаянно в ней нуждались. Приют для животных менял мою жизнь так же, как мы меняли жизнь тех, кому помогали. Животных стали забирать все чаще. Качество ухода возросло, количество усыплений сокращалось, и люди постоянно записывались в волонтеры. Я была на седьмом небе от счастья. Так я поняла, что даже один человек способен добиться огромных перемен. Каждый из нас способен творить чудеса. Для этого нужны три вещи — усилие, настойчивость и позитивный настрой. С этими тремя качествами каждый человек — способен изменить мир. А через пару лет мы с Эмми Бите основали Advocates for Animals — благотворительную организацию по защите животных, которая помогает спасать животных в приютах. Я превратила свои страхи одиночества в инструмент позитива и перемен. Научилась выходить из зоны комфорта, которая раньше была моим домом. Но самое главное — я научилась использовать то, что было в моем распоряжении — чтобы создавать вещи, которых миру отчаянно не хватало. Из своего желания познавать мир я создала приют, где не убивают животных, и группу, занимающуюся реабилитацией и пристраиванием собак и кошек. Мы ежегодно спасаем тысячи бездомных животных. Так чувство потерянности и одиночества привело меня к невероятным чудесам и помогло тысячам потерянных и одиноких зверьков. стейси Ритц